Глава 4. Богатый коллекционер. Злые огры на дороге. Смерть — это еще не конец. Лучше бы я не покидал Вальдиру. Вода была теплой, но когда она перехлестывала через мою голову, особого удовольствия я не получал. Впрочем, были и поводы для радости. Не я тащил лошадь за собой, а она меня.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 Ледяная игла и терновая преграда. В руках новенький посох за бесценок, купленный у продавца Стехана. На ногах ладные макасины из оленей кожи, дающие бонус в две единицы к защите и столько же к ловкости. В мешке взведенный арбалет. Дикость, конечно, таскать уже готовый к бою арбалет в заплечном мешке, но игра подобная позволяет. С луком не выгорит, конечно, а вот с арбалетом – пожалуйста. Если взглянуть на этот вопрос шире, То это одна из тех мелочей, благодаря которым ветераны-вальдиры всегда будут круче новичков. Не только за счет хорошего снаряжения и уровней, но и благодаря опыту и знаниям. Взяв курс в сторону от реки, в скорости выбрался из зарослей и оказался в редколесье. Карта успокаивающе помаргивала зеленым светом, и это радовало. Ненавижу оказываться в незнакомой местности, ничего не зная о населяющих ее мобах. В прошлом пару раз попал в переплет и больше так не рискую. В первый раз это оказался грязевой кабан, мощная зверюга 70-го уровня, облепленная толстым слоем окаменевшей на солнце грязи, которую не брали мои стрелы. Из уязвимых точек были крошечные глазки и пасть. Но попробуй туда попасть, когда кабан стремителен, как живая торпеда. А свитков с заклинаниями боевой магии уже не осталось. Тогда мне все же удалось его завалить, но нервы себе потрепал, будь здоров. Во второй раз нарвался на хитрого монстра, обитающего у морского побережья.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 Сразу же насторожился и остановил коня. Наклонив голову и старательно прислушиваясь, я приходил все в большее недоумение. Я слышал что-то вроде натужного сопения и кряхтения, треска и ломающихся ветвей и одновременно глухое разноголосое бормотание, с каждой секундой становящееся все отчетливее, но ничуть не понятней. «Держи веревку!» «Да держу я!» «Ладно, подлечи меня, а то сейчас копыта отброшу!» «Не могу, мана кончилась, блин!» Говорила же не трогать его, и что он слишком большой. Но нет, вы же жадные, а все ты, За такого нам знаешь, какую награду дадут. Читала же условия, награда пропорциональна размером Да подлечите меня, жизни до первого колючего куста хватит. Говорю же, тебе нет маны, жди, пока восстановится. Что ты за лекарь такой, если у тебя маны постоянно нет? Я вас раз в сорок уже лечила, не надо было арканить такого здорового. Я сама покоцанная больше, чем наполовину. Держи! Чёрт, он опять на колючки прёт! Всё, сейчас сдохну. От удара веткой по носу. На ноги вставай, Виркс, вставай! Какая разница, каким именно боком меня через колючки протащит? Лана, лечи! а а, -а! Дикий вопль почти перекрыл хруст сминаемых кустов, и я невольно содрогнулся от ужаса. Что там происходит? Чего орёшь? Живой же!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 нечто. Больше всего это было похоже на огромный бесформенный шерстяной ком серого цвета, перехваченный поперек туловища кольцом толстой веревки. Другой конец, который, дрожа от напряжения, уходил в кустарник. Не обращая на меня ни малейшего внимания, неведомая зверушка поднатужилась и сделала еще один рывок вперед, таща за собой веревку. Еще миг, и я изумленно выпучился на необыкновенное зрелище. За веревку мертвой хваткой уцепилась разномастная тройка игроков,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 Вглядевшись в шерстяной ком, я прочёл его имя. «Густошёрстый гванг. Судя по цветовому обозначению, не агрессивный. Много мне эта информация не дала, и, не выдержав, я громко поинтересовался. «Ребят, а что вы тут делаете?» Ответом были три пары изумлённых глаз, смотрящих на меня снизу вверх. «Ох, не агр!» — облегчённо выдохнула девушка. привет «Привет!»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 Теперь точно домучаем да этого гада. — Ага, у меня мана уже на треть восстановилась, — похвасталась Лана. Да — Домучаем, никуда он не денется. — А почему вы за ним тащитесь-то? — Так говорим же, задание такое. — Да нет, это я понял. — Почему вы его к дереву потолще не привязали? Пусть пытается его с места сдвинуть, сам выдохнется. — Пробовали уже. Он минуту пробует, и если не получается сдвинуться с места, то ложится и засыпает.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 вот и местные рыболовы судя по улову промышляют с помощью удочки или мелких донных ловушек будь у них сеть и лодка улов был бы куда значительней торговля идет бойко причем покупают не только игроки но и местные продам живую рыбу единорога с синей чешуей дорого не торгуюсь о этому посчастливилось выловить редкую добычу да еще и сохранить ее живой и наверняка купят и ради чешуи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 «Ищу пати. Я маг-лекарь 26-го уровня. Есть заклинание благословения, но работает через раз. Изучена аура малой регенерации. Со мной вы точно не умрёте!» «Качаю за золото. С 20 по 30 уровень. Быстрый кач в группе. Нищим не подходить. Продам кристаллы с руной возврата. С любого уровня карстовых пещер прямиком к выходу из данжена на безопасный пятачок. Куплю крафтовые стрелы с остальными наконечниками». Куплю стрелы зажигалки и пять шаров светлячков. Факелы не предлагать. Карстовые пещеры — тот самый данжен, что находится рядышком с рыбацкой деревушкой. И кристаллы оттуда же. Выпадают с убитых монстров. Правда, шанс выпадения довольно мал. Сколько же этот светловолосый эльф-лучник провел там времени, если сумел набить кристаллы не только для себя, но и для продажи? Судя по тому, как Риана запасается стрелами и шарами, он собирается вернуться туда же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 «Чего застыл напротив меня? От покупателей загораживаешь!» «О, извини, Норти. Задумался просто», — ответил я, поспешно отступая в сторону. Назвал я эльфа Норти, но на самом деле высвечивающееся над остроухой головой имя звучало так. Норти Огненный Хвост. Никакого хвоста я не заметил, а игрок был 46-го уровня. Больше, чем вдвое выше меня. Мог бы качаться в более серьезных локациях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 «Выгодное предложение для малышей. Бегаешь себе за напарником и добычу в рюкзак будешь Существовали и настоящие животные для переноски тяжестей. Были и повозки самых различных размеров. Но нанять игрока-ишака было куда дешевле. Как в плане платы за его труд, так и в случае гибели добровольного носильщика. Плюс игрок-ишак пройдет там, где большинство животных пасует». «Вот и ладно», — кивнул Норти. «Я как раз продамся, опять в пещеры двину».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 Человек хороший, но характерный. И не допустят тебя к нему. Забор усадьбы высокий, да охраны полно. — Понятно. Вздохнул я, добавляя во встроенный блокнот куцую строчку седри, богатый коллекционер. — Спасибо тебе, добрый кумован. Пусть твои дела процветают. — Спасибо на добром слове. Улыбнулся лавочник и, потеряв ко мне интерес, обратил взор на вошедшего в лавку игрока. — Что ж, свою роль торговец выполнил. А я еще на один шаг приблизился к... Ну, если не к самим доспехам, то к следующему персонажу. Значит, богатый земледелец Седри. Выйдя из лавки, я взглянул на безмятяжное синее небо с редкими белоснежными облаками и, больше не обращая внимания на торговое объявление, решительно зашагал к местной конюшне. Середина дня. До наступления сумерек я еще многое успею. Сделал не больше десятка шагов и резко остановился. Просверлил взглядом опустевший пятачок, где еще совсем недавно стоял подозрительный игрок, распродающий экипировку. И столь же резко сменил направление, направляясь к стоящей у северной стороны площади гостинице. Что-то я совсем расслабился. Игроков вокруг деревни полным-полно, в том числе и жаждущих развлечений и поживы агров.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 Ну или поселиться на пласифонте, среди таких же чудаков. это же проблема возникала, когда слабого игрока стремительными темпами прокачивал более сильный игрок. Да, уровни просто щелкали, повышаясь целыми пачками. А итог тот же. Персонаж абсолютно не прокачивал свои умения. Ведь он просто плел со следом за крушащим все на своем пути качателем, но ровным счетом ничего не делал. Если говорить мудрыми словами, это была медвежья услуга.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 «И тебе не хворать!» Лениво процедил облаченный в блестящую кольчугу стражник, легко удерживая на весу здоровенную алебарду. Приветливостью местные стражи явно не обладали. Зато широкоплечестью и силой страдали все, как на подбор. С такими жлобами ссорится мне не с руки. Поэтому я нарываться на грубость не стал и, состряпав на лице лучезарную улыбку, произнес. «Я принес послание к... Ко мне!»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 «Крестьянину достаточно постучать в дверь, а чтобы попасть на прием к самому королю, придется пройти через многие препоны Стражник меня не разочаровал. Задумчиво почесав чисто выбритый подбородок, он изрек. «Хотя... хотя...» С тяжелым вздохом подбодрил я его. «Был бы ты человеком известным, героем скажем»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 Ко мне вновь протянулась рука. «Передам ее управляющему, а уже он отдаст господину Седри. Если вещь стоящая, тебе назовут справедливую цену». «Твою мать!» Зло пробубнил я себе под нос. «Вещь довольно ценная, не хотелось бы доверять ее в чужие руки. Вот если бы увидеться с самим господином...» «Нет, значит, нет». Равнодушно пожал плечами страж и вновь придал лицу каменное выражение. «Иди своей дорогой, добрый путник».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 Ее мне не хватает куда больше, чем выносливости. Хм, а может, стоит отойти чуть подальше от дороги и поохотиться? Хорошая идея. задушенно хрипя я уцепился за затрещавшую под моим весом ветку и, подтянувшись, оседлал ее. Яростно мигающий уровень усталости зашкаливала. Я поспешно обхватил тонкий древесный ствол обеими руками и прижался к нему всем телом.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 Ещё метров на пятнадцать. Задрав голову, я внимательно изучил нависающий надо мной каменный потолок и разочарованно скривился. Слишком высоко. Не допрыгнуть. И зацепиться не за что. Не вижу ни трещин, ни кустов с крепкими корневищами, ни любезно свешивающихся лиан, за которые можно уцепиться и поиграть в тарзана. Чёрт. Снизу донеслось неслаженное взрыкивание и ворчание.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 «Да и человек-паук отдыхает, блин!» Убедившись, что я прилип к скале и пока не собираюсь падать, первым делом я взглянул на показатели персонажа. Жизнь почти полная и продолжает медленно, но верно регенерировать. А вот индикатор маны медленно полз вниз, изредка делая крохотные скачки вперед и снова начиная уменьшаться. Скорость восстановления маны у меня значительно возросла, но все равно была недостаточной для постоянного использования подобных заклинаний. Бросив короткий взгляд вниз, обнаружил под собой беспорядочно мечущихся волков и злоусмехнулся. По отвесной скале им не залезть, и возвышающийся над редколесьем утес не подкопать. Зато могут дождаться, когда у меня кончится энергия, я упаду к ним в пасти, как созревшее и дивно вкусное наливное яблочко.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 опустился на него всей массой и мгновенно деактивировал жадно сосущее мою ману заклинание. Набеснующихся внизу зверей внимания я больше не обращал, сосредоточив его на изучении отвесной скалы. Через пять минут высмотрел достаточно удобный маршрут вверх с широкими трещинами, мелкими выступами, отверстиями и даже одним длинным карнизом. Плюс моя лоза. Все купе обещало не менее 80% шансов на успешный подъем.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 Ваша награда за достижение плюс один процент к скорости передвижения по отвесным каменным поверхностям. Плюс один процент к нахождению пути по отвесным каменным поверхностям. Текущий размер бонуса — один процент. Скалолаз. Хм. Хорошо. Повторить данную операцию еще раз 30, и я окажусь на вершине холма, за которым лежит излучины реки и деревня Селень. Никогда в жизни не увлекался альпинизмом. Но, как ни я все же приноровился. Ещё удивительней, что монотонное продвижение всё выше и выше начинало приносить мне удовольствие. Вскоре мне остался один единственный рывок, и лоза была уже закреплена, осталось лишь по ней взобраться, но я медлил. Покачиваясь над бездной, созерцая далёкие верхушки деревьев и разбросанные по земле там и сям гигантские валуны, я невольно задумался. Сколько же я теряю? Вместо того, чтобы сутками торчать в игре, я мог бы сейчас покорять очередную горную вершину, Ощущать на лице настоящий, а не виртуальный ветер. Сейчас мое тело лежит в пластиковом саркофаге с дурацким горшком на голове. Удовольствие получает лишь разум. Фальшивое удовольствие. Поддельное. настоящее Что-то я разошелся. Устал? Последние деньки выдались не из легких. Или же мой старательно поддерживаемый анабиоз начал рушиться. Хмыкнув, я дурашливо поболтал ногами в воздухе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 Улыбнулся я в ответ, подтягивая под себя ноги. «Да не за что!» — пожал плечами полуорг и коротко взмахнул рукой, одновременно дергая меня на себя. Еще я успел заметить сверкнувшее в воздухе лезвие меча, и перед глазами полыхнула багровая вспышка. И еще одна, когда полуорг повторил удар, вбивая меч мне в открытое горло. Крит. «Отравление. Вы получили легкое отравление и нуждаетесь в немедленном принятии противоядия или наложении заклинания очищения».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 Оказалось, что я сижу в большом каменном диске, испещренном множеством замысловатых рун. Сижу в одном белоснежном подгузнике на чреслах и любуюсь выскочившим сообщением. Достижение. Вы получили достижение воскресшей первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Половина процента к шансу сохранить один или несколько предметов экипировки после гибели.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 Полуорг 37-го уровня, игрок-агр, вооруженный отравленным мечом. И я самолично заполз прямо к нему в клюв. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, я обуздал переполняющее меня бешенство. Да, меня убили. Но этого следовало ожидать. Это игра. Здесь это неизбежно и случается со всеми без исключения. Именно поэтому я оставил лошадь в конюшне, а самые ценные вещи и деньги в гостинице.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 Там, куда и направлялся. Сориентировавшись на местности, я зашагал к ближайшей гостинице. Успел сделать всего несколько шагов, когда перед глазами появилась куцая бирюзовая надпись. «У вас новое сообщение от игрока серый кречет». Ткнув в подтверждающую пиктограмму, я бесстрастно прочитал сообщение. «Ну, у тебя и голяк голимый. Шмотки и те дерьмо. Но всё равно спасибо за подарки. Ты же на меня не обижаешься, да?» Коротко и злорадно.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 Ублюдок. Земля круглая Может, и встретимся ещё. А может, я специально поищу эту горную птичку. У него, похоже, там наблюдательный пункт. Отвесная стена лишь с одной стороны. С других направлений пологие склоны. Легко спуститься, легко подняться. Парень! Обернувшись, я вопросительно воззрился на окликнувшего меня игрока. Человек облачён в стальные доспехи с алым крестом на груди. Белый плащ за спиной. Атагра улетел. Или мобы? «От Агра», — коротко ответил я, начиная догадываться о причине такого интереса. «Это хорошо», — обрадовался игрок. «Где он тебя? Кто и какой уровень?» «На вершине утёса к западу от деревни в локации Каменное Взгорье. Полуорг тридцать седьмого уровня с ником Серый Кречет». «Ясно, спасибо. Ща мы его выцепим и полетать отправим», — пообещал игрок, хлопнув меня по плечу. «Мы Алый Крест. Это наши клановые земли». «Спасибо». Кивнул я и, махнув на прощание рукой, пошел дальше, успев еще заметить, что крестоносец опустился на одну из многочисленных скамеек и прикрыл глаза. Не иначе рассылает сообщение Сокланом. Дает ориентировку на опасного преступника Серого Кречета. Сообщение типа «В розыске матерый рецидивист Серый Кречет. Вооружен и крайне опасен, живым не брать». Неважно. Даже если они его убьют, мой счет это не закроет.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 Использовал только огненный уголь и терновую преграду. Упорно бил самых мелких и легко уничтожаемых монстров, почти не обращая внимания на крупняк. Раз пять убегал отрыскающих по округе игроков-агров. Благо ни одного серьезного противника среди них не оказалось. Чертовы любители. Не умеют выждать и подпустить жертву поближе. Толком не используют умение персонажа, экипировка в разнобой и не заточена на ПВП. Наверняка мог бы убить каждого из них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 Призыв Ужа, Огненный Уголь и Ледяная Стрела радостно мигали, призывая поскорее апгрейдить их в ближайшей магической гильдии. Что я и сделаю. Если у меня выгорит одна нехитрая задумка, исполнением коей я займусь в самое ближайшее время. Задумка под кодовым названием «Жалобное нытье». Жалко только, малое исцеление еще не доросло. Но тут уж поделать нечего. Да и не мой профиль.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 — А ты молчи, трезвенник, штирлиц хренов, потихушник. тфу опять закипать начинаю. Давай чокнемся, что ли? В смысле, не мозгами, а стаканами. — Ну и кто из нас теперь юморист? — донеслось из коридора. — Ты еще не в ванне? И даже не разделась? — В ванне. Но учтите, я скоро оттуда выйду. У вас полчаса на любовные перешептывание. Как дети, честное слово. — Можно подумать, ты больно взрослая.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 «Кира, Кира!» «Кстати, а как ты с ней пересекся?» С интересом спросил я, обреченно глядя, как Влас вновь наполняет стаканы. «Этот фрукт пить умеет, и при этом практически не пьянеет». «Я с ней?» «Это не я с ней, а она с нами пересеклась, Рос!» Фыркнул Влас. «Не поверишь, ща расскажу, только сначала выпьем. За встречу, Рос!» Глухо звякнули стаканы. Я прокинул в себя следующую дозу ледяной водки. «Ну так вот», — продолжил Коготь, деловито забирая у меня стакан. «Года полтора назад сидим мы, значит, в одном ресторанчике. Хорошо сидим. Стол полный, мужики свои. Ты их всех знаешь, кстати. Девчонок полный комплект, музыканты отдушил, обают надрывную». «Влас, ты мне еще интерьер туалета и декорации зала опиши», — буркнул я. «Во, узнаю у старого Росса».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 «У нас челюсти отпали, я глаза тру, всё поверить не могу. Ну сам прикинь, десять здоровых обломов стоят ночью во дворе, кого-то месят, и тут подлетает девчонка и ходу Паша в торец бьёт. Представил?» «Нет», — признался я. «Как-то не получается». «Во-во! Мы в ступоре, Паша весь в непонятках рожу свою ушибленную трёт, а девчонка перед ним в позу встала». «Не в такую позу не подумай, чего эротичного, и давай ему мораль считать». Как в сказке, короче. Маленьких, мол, обижать нельзя, всем на одного нельзя, ну и прочую хрень такого же рода. А в дверях нарисовался ещё один хмырь. Интеллигентный, весь из себя такой, в очёчечках. Волосёнки на пробор расчёсаны, пиджачок с галстуком моднявым, туфли сверкают. И этот самый хмырь к нам не подходит, и от дверей так тихонько шепчет. «Кирочка, Кирочка, зачем ты, мол, так? Это не наше дело, не вмешивайся».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 Зато Паши по почкам настучали так, что он потом три дня отлеживался. Оказалось, что ребятишки все спортсмены. Кто боксер, кто самбист. Нет, ты не подумай, мы потом разобрались, пацанов выловили, поговорили с ними по душам. А Лысый отлежался, водички похлебал, и романтические чувства Кири у него как отрезало. Такие вот дела, Рос. Давай, чего замерз с рюмкой в руках? Водку греть нельзя. Да я в шоке просто. Водка для того и сделана, чтобы из шока выводить. Давай. Вот. Вот это по-нашему. А теперь ты колись, котана ржавая, пока беда из ванны не выползла. Пока беда из ванной не выползла. Задумчиво повторил я и зябко передёрнул плечами. Ты сценарий к ужастикам писать не пробовал? От темы не уходи, Рос. Ты зачем мне позвонил? В смысле? Чтоб ты Киру в больничку свозил? Сам же знаешь.